Глава 4. Москва будущего Поместье Булгаковых Стояла глубокая ночь. Блистающий он же Виконт Александр Николаевич Булгаков спал в своей кровати. Спал чутко, готовый проснуться в случае малейшей опасности. На столе лежал мобильный телефон. На его дисплее само собой двигалось изображение. Один новостной ресурс стремительно сменял другой. Отражение послушно трудилось, пока хозяин спал. Внезапно мельтешение интернет-ресурсов прекратилось. От телефона отделилось розовое облако и подлетело к постели. Некоторое время оно неподвижно висело над кроватью, словно наблюдая за спящим хозяином а потом из глубин облака прозвучал голос, отдаленно похожий на голос самого Виконта. «Спокойной ночи, милый принц!» Проснулся я по будильнику часов в семь. Я сел в постели, прислушиваясь к ощущениям. Урвал, наверное, часа четыре сна в лучшем случае. Не больше. Ну ладно, организм молодой, сильный, пока хватит. Все вчерашние ссадины и синяки уже почти затянулись. Сила одаренного позволяла быстро залечивать и не такое. Встал, быстро оделся, заправил кровать. Обнимать мягкую докимакуру оказалось неожиданно приятным делом. Кошка-девочка, изображенная на подушке, мило улыбалась мне. Отражение нашло много свежей инфы по миру. Я присел на стуле, переваривая новости. В целом, мой новый мир, кажется, весьма технологически продвинут. У них в повседневность вошел летающий транспорт, активно используют беспилотники и разрабатывают нейросети. Квантовые компьютеры недавно обогнали классические по вычислительным мощностям. и ИИ постепенно входит во все сферы жизни, в том числе и военную. Самое интересное, в промышленности и научных разработках активно используется духовная сила. Города по всему миру изрядно разрослись. Например, эта Москва полностью поглотила все Подмосковье. Прожорливая Москва, однако, и народу в ней живет очень много. Я сунул телефон в карман, пошел вниз. Наташа нашлась на кухне. Сонная девушка, уже одетая в чёрную юбку и белую блузку, вяло жевала мюсли с йогуртом. Рядом с ней стоял портфель. «Утречка!» — она помахала мне рукой. «Утречка!» — я открыл холодильник, оглядывая его содержимое. «Да, не густо. Где мужская еда? Где мясо? Одна молочка. Нужен поход по магазинам». «Ты в порядке?» Обеспокоенно спросила она. «Саш, память не вернулась?» «Частично вернулась», — сказал я, закрыл холодильник и начал копаться по шкафам. «О, греча в пакетах, живем?» «Я вижу, что ты не помнишь, где что лежит», — сказала Наташа, внимательно наблюдая за мной. «Знаешь, я вот тут вспомнила». «Да, я поставил ковш с водой на плиту». «Я читала, что иногда одаренные в минуту опасности могут пробудить свои скрытые силы», — сказала она. «Наверное, поэтому ты и смог вынести тех громил, но при этом потерял память». «Скорее всего», — я пожал плечами. «Саш, сходи к врачу». «Обязательно». Мне было приятно. Сестренка беспокоится обо мне, а не грозит укокошить на месте. Так необычно». Вот она, жизнь среди обычных людей. «Я серьезно, а вдруг ты меня забудешь?» Она еще что-то говорила мне, но я слушал вполуха и совсем соглашался. Голова была занята планами на грядущий день. Кое-как мне удалось успокоить сестру, пообещав, что буду тщательно следить за здоровьем. И да, обязательно схожу к врачу. Наконец мы оба поели. «Я в училище» сказала она, закидывая портфель на плечо. «Погоди, я поднялся с дивана, я тебя провожу». «Я не маленькая», – фыркнула сестрёнка. «Ты забыла, что сегодня ночью было?» – поинтересовался я. «Ой!» – та прикусила язык, виновата, глядя на меня. «Ты думаешь, что...» «Всё может быть, я пожал плечами. Надо быть готовыми ко всему». На улице стояла ранняя осень, было относительно прохладно. Я накинул куртку, и мы вместе с сестрой отправились в поход до ее училища. Провожу Натаху, а дальше отправлюсь по своим делам. Мы плечом к плечу шагали по переполненным улицам, окутанные утренним туманом и запахами выхлопных газов. Навстречу нам двигался поток людей, безразличных, к происходящему вокруг них. Метро располагалось примерно в 10 минутах ходьбы от родового особняка. Стоило нам войти внутрь, как ощущение тесноты стало еще сильнее. Людей вокруг стало как будто в два раза больше, а свободного места раза в три меньше. Поезд удачно подошел к платформе практически сразу, как только мы ступили на нее. Снаружи поезд метро имел элегантный, обтекаемый вид с гладкой белой поверхностью. На боках поезда переливались неоном надписи и логотипы. Перед нами плавно распахнулись дверные створки, и мы самыми первыми вошли в вагон. Скользнув взглядом по рядам красивых дизайнерских сидений, я быстро нашел два свободных места — Пропустил первой сестру, дав ей возможность усесться у окна. Мы оба разместились на удобных мягких сидениях. Я с любопытством оглядывался по сторонам, подмечая каждую мелочь. Над входом в вагон располагались большие экраны, на которых показывали новости, рекламу и развлекательные программы. Вокруг раздавались приглушенные разговоры на русском языке. «Ты как будто в первый раз в метро», — вздохнула сестрёнка, заметив мои действия. «В каком-то смысле да», — улыбнулся я. Поезд плавно тронулся с места, постепенно набирая скорость. Какое-то время мы ехали по узкой тёмной кишке. Я видел за окном только мелькающие текстуры стены тоннеля. Поезд разгонялся всё быстрее и быстрее. По моим ощущениям, он несся уже под 200 километров. Наконец, на огромной скорости мы вылетели наружу, и у меня захватило дух от невероятного зрелища, проносящегося мимо. Нифига себе! На скорости в пару сотен километров мы неслись внутри длинной полупрозрачной трубы на какой-то дикой высоте. На уровне сотого этажа, не меньше. Я увидел небоскребы, украшенные рекламными щитами, летающие такси, которые перемещали людей с места на место, а далеко внизу неслись бесконечные сверкающие потоки автомагистралей. Метро в современной Москве располагалось не только лишь под землей. Здесь оно огромной сетью из полупрозрачных труб захватило и воздушное пространство. Трехмерное метро. Мимо окна пролетел маленький квадрокоптер с трепещущим на ветру рекламным плакатом. «Покупайте сыр в сырной лавке барона Афанасьева, финалиста конкурса сыроваров в Париже». «Саш, обещай, что к врачу сходишь», — попросила сестра, бросив на меня обеспокоенный взгляд. «Я волнуюсь за тебя. Ты так смотришь в окно, как будто в первый раз Москву увидел». «Обязательно». Я ободряюще улыбнулся ей и сжал ее руку чуть повыше локтя. «А страна, где мы живем, это Российская империя?» «Да». Наташа с жалостью посмотрела на меня. «А какой сейчас год?» «Наверное, самый конец двадцать первого века. А может быть и вовсе двадцать второй». В настолько продвинутых мирах я еще не бывал. 2025 от Рождества Христова. Ого! Хм. Мое отражение непрерывно собирало информацию о новом мире, но все же сразу весь объем данных охватить не могло. Кое-какие факты я должен буду узнавать сам. Неплохо, неплохо не развились. Одобрительно проворчал я под нос. Сколько людей живет в Москве? «Ну, не знаю», — сестренка пожала плечами. «Миллионов под сто, наверное». «Сколько?» «Как они в ней уместились?» «Москва же не резиновая». «Ну ничего себе мир!» «Очень необычный!» «В похожем мире я ни разу не был. Похоже, я попал в уникальное измерение», — пробормотал я. «Что?» Сестра с удивлением посмотрела на меня. Я ничего не ответил, погруженный в свои мысли. Мы без происшествий доехали до нужной станции, и я довел сестру до здания царского училища номер 306. На прощание она снова бросила на меня тревожный взгляд. Я улыбнулся ей ободряюще и подмигнул. Поправив лямку рюкзака на плече, она пошла к входу, а я остался стоять на том же месте с улыбкой, глядя ей вслед. Я был рад за новую сестру. Она имеет возможность учиться и развиваться в этом необычном мире. Не у всех людей есть такая привилегия – стать успешным и нужным в обществе. Я помогу этому чудесному цветку распуститься и защищу его любой ценой. Я заметил, что группа девочек, стоявших у входа в школу, бросают на сестру уничижительные взгляды. Полагаю, что это из-за того, что сестра пришла своим ходом, как простолюдинка, и ее не привезли на машине под многочисленной охраной. Пока я рядом с сестрой, ей ничего не угрожает. Даже ослабленный, я все еще очень силен. Буду встречать и провожать ее до тех пор, пока не пробудится мое отражение. После этого заботу о сестре можно будет передоверить отражению». В школе моя сестра в безопасности, ее колледж находится под протекторатом царского дома Романовых. Охрана там что надо, и мышь не проскочит. Я вернулся назад в метро. Меня ждет еще много трудностей в этом необычном мире, но я был готов побороться за свое место в нем. Пропищал мой телефон, ранее принадлежащий Виконту Александру Булгакову. Я достал его и бросил взгляд на экран. Сообщение от сестры. «Прикинь», — гласило оно, — «девочки сказали, рядом с нашим домом в паре кварталов аномалия появилась». В новостях утром сообщили, аж второй уровень, прикинь, или без, как его еще называют. Мне это ничего не говорило. Какой-то второй уровень, без какой-то, понапридумывали же. Классификаторы, блин. Аномалия есть аномалия. Единственное, что имеет значение, это ее сила. Ну и, возможно, ее разновидность. Но это важно только на высоких уровнях угрозы. Со слабыми аномалиями вполне способны справиться даже обычные люди, не одаренные. В любом случае было бы интересно взглянуть, какие в этом мире бывают аномалии. Вряд ли увижу что-то новое, но... Вдруг в этом мире у аномалий есть своя изюминка? Индивидуальный почерк, так сказать. Такое иногда случается. Выйдя из метро, я неожиданно для себя познакомился с еще одним высокотехнологичным чудом. Пока я шел к торговому центру, меня неожиданно накрыла огромная тень. Я сперва решил, что это просто облако, но когда поднял голову, это было не облако. Это был некий огромный летающий объект с темным металлическим блестящим днищем. Как огромное НЛО. Он плыл над крышами самых высоких зданий, направляясь куда-то в неизведанном направлении. «Отражение, ищи информацию!» — приказал я, в шоке наблюдая за загадочным явлением. «Отражение с удовольствием подсказало». Это летающий остров Воробьиной. Возникла у меня в голове информация: принадлежит великокняжескому роду Потёмкиных. На острове расположены стадионы, торговые и бизнес-центры. Это десятый по величине летающий остров в Москве. Проблема с нерезиновой Москвой в этом мире была решена очень эффективно. Москву начали растягивать не только в стороны, но и вверх, и вниз. Над этой версией Москвы летают огромные платформы на разной высоте, что-то вроде летающих островов. Это наипрестижные зоны, где обитают самые знатные и самые богатые. Сливки общества. «Спасибо, отражение!» — кивнул я, продолжая путь. Огромная тень в небе скоро скрылась за исполинскими стеклянными зданиями. «Мне кажется, это полезно, разговаривать со своим отражением. Не тем, которое в зеркале, так можно и кукуху словить, а тем, которое в глубине твоей души. У меня такое ощущение, что это позволяет расшевелить его, пробудить. Я не хочу, чтобы мое отражение вечно выглядело, как невнятное розовое облако. Интересно, какую форму примет мое отражение в итоге?» Раньше оно выглядело, как огромный рыцарь в доспехах. Было бы неплохо, если бы оно сохранило этот же облик и в новом варианте. А вот и вход в торговый центр. «Прошу вас, господин», — обратилась ко мне электронная кукла-швейцар в красном костюме, стоявшая при входе. «Обращайтесь к любому сотруднику, если вам нужна будет помощь. Торговый центр представлял собой настоящий лабиринт из витрин, каждая из которых была более роскошной и заманчивой, чем предыдущая. Я с интересом глазел по сторонам, рассматривая бесконечные ряды дизайнерской одежды, сверкающих драгоценностей и электроники. Воздух был наполнен ненавязчивой ритмичной музыкой, звуком шагов и болтовней тысячи разных голосов. Все они эхом отражались от блестящих мраморных полов и высоких стеклянных потолков. Изобилие поражало. Интересно, как в этом мире смогли такого достичь? Я очень сомневаюсь, что дело в одной лишь монархической форме правления и в сверхспособностях. В иных мирах такого тоже предостаточно, но подобное благоденствие вижу только здесь. Я зашел в туалет и заперся в кабинке. «Отражение!» — негромко произнес я. «Вылазь!» «Одаренные способны увидеть отражение. Поэтому при выполнении заданий отражению нужно маскироваться, двигаться сквозь стены или пол. Розовое облачко густого тумана размером примерно с арбуз сгустилось передо мной. М да а когда то это был рыцарь». Я вздохнул. «Надо радоваться тому, что отражение у меня вообще есть. В противном случае мне пришлось бы пробуждать его повторно. Дадим ему более серьезное задание». «Автоматический режим», негромко произнес я. «Радиус действия?» «Ммм... 10 километров». Узнаю, есть ли поблизости кто-нибудь, кто продает ушные телефоны?» «Негромко произнес я». Эффективный радиус действия отражения 2 метра. На этом расстоянии оно крайне опасно. Но чем дальше оно от меня, тем сильнее истончается наша связь, и отражение ослабеет. В автоматическом режиме оно может отдаляться от меня. В этом состоянии я полностью терял над ним контроль, и оно начинало действовать самостоятельно, по заранее натренированным алгоритмам. Как нейросеть? Облачко задрожало и стремительно прошло сквозь стену. «Давай, мое хорошее, трудись. А я пока пойду закуплюсь с ясным». Цены здесь будут немного кусь-кусь, но в первый день своего пребывания в новом мире я хотел поесть от души. Благо трофейные деньги позволяли. Когда я вышел из магазина с продуктами, держа в каждой руке по пакету с продуктами, кое-что привлекло мое внимание. Точнее, кое-кто. По широкому коридору, наполненным мягким золотистым светом витрин, двигалась черноволосая девушка в откровенном костюме горничной. Ее стройное бледное тело украшали черные и белые кружева, подчеркивающие изысканные формы. Ее руки с грацией лебединых крыльев плавно двигались в ритм музыки. Элегантность движений девушки завораживала, ее волосы, волнами спадающие на плечи, таили в себе нежность и ласку, а ярко-красные губы воплощали собой саму страсть. Но на фоне этой красоты выделялись пустые зеленые глаза девушки, бездушные и оттого загадочные. Они не отражали никаких эмоций и не давали никаких ключей к ее внутреннему миру. У меня незнакомка почему-то вызвала ассоциации с зеркалом. Не отражает ничего, кроме того, что находится перед ним. И еще было что-то странное в ней. Вроде бы она не делала ничего особенного. Но почему-то взгляды всех людей невольно останавливались на ней. Иные посетители застывали на месте и провожали загадочную красотку влюбленными взглядами. Причем не только парни, но и даже некоторые девушки. Хм... Я не стал исключением. Незнакомка привлекла мое внимание, но я не мог понять, почему. Я повидал немало красоток за свою жизнь. Меня трудно было удивить, но это отличалось ото всех. Не пойму чем. Было что-то неестественно неземное в ее изящных движениях. И я был совершенно уверен, что дело не в даре или духовной силе. Девушка была неодаренной. В ней не было ни малейшего проявления силы, ни крупинки. Девушка была загадкой, которую никто не мог разгадать. Как бабочка, которая привлекает взгляды своей красотой, но остается недоступной и таинственной. «Как интересно!» — задумчиво произнес я. И в этот момент к девушке подошел незнакомый мне молодой человек. Он носил дорогой, явно сшитый на заказ черный костюм, покрытый золотым шитьем. На его руке сверкали серебром часы. Его осанка была прямой, а подбородок высоко поднят что явно говорило о его убежденности в собственном превосходстве. Его темные волнистые волосы были тщательно уложены, а пронзительные серые глаза, казалось, подмечали все происходящее вокруг. Усы с лихо закрученными кончиками украшали его верхнюю губу. Он перегородил девушке дорогу, глядя на нее с крайне раздраженным и недовольным видом. Девушка остановилась, сверкая тусклыми равнодушными глазами. Молчание продлилось недолго. Размахнувшись, он со всего размаха отвесил ей звонкую пощечину. Голова девушки мотнулась назад, под носом у нее блеснуло что-то красное. Но ее глаза оставались все такими же равнодушными и пустыми. «Тупая дура!» — процедил пижон. Тебе что сказали? Крайние фаланги моих пальцев едва заметно задрожали.